Глава 115. Раздвижные двери открылись перед ними автоматически. Они шагнули к освещённой стойке приёмной, потом пошли по единственному коридору, уходившему влево. В конце был лифт и подальше закрытые двери. Двое вооружённых полицейских открыли их одну за другой и обнаружили медицинский кабинет, ещё один зубоврачебный, реабилитационный зал и маленькую операционную. Один из них рассмотрел различные аппараты. Пластическая хирургия. Ничего необычного. Они вызвали лифт. Этаж был только один, но замок под кнопкой 0 привлёк внимание Шарко. Он указал на него полицейским. Старший по званию достал телефон и вызвал коллегу, способного заняться таким замком. Тем временем они навелись на второй этаж, где были три пустые ультрасовременные палаты. Шарков бросил взгляд в окно, выходившее на центральную аллею. Он увидел вдали Казю и Фагундеса, по-прежнему стоявших у виллы Саважа. Когда они спустились, офицер из команды уже ждал их с сумкой через плечо. Через 5 минут приборный щиток лифта был снят, обнажилась электронная начинка. Офицер жестом пригласил их в лифт, вошёл следом и изогнутым медным проводом соединил два контакта. Лифт начал спускаться. Это заняло всего несколько секунд. Шарко стоял в углу тесной кабины, а трое бразильцев загораживали его, вскинув оружие. Один на корточках, двое стоя, готовые открыть огонь в случае необходимости. Двери разъехались. Неоновые лампы сами собой зажглись над ними, как только они вступили в подземный коридор безупречной чистоты. Полицейский, шедший во главе, толкнул ногой первую же дверь, и снова не он осветил комнату. Они вбежали внутрь и тут же замерли. Широко открытые глаза Джоша Рональда Саважа смотрели на три ствола, нацеленные на его лицо. Но он не шелохнулся. Шарков увидел его лежащим на полу посреди лаборатории, пальцы сжимали открытую и почти пустую бутылочку. Чёрная фетровая шляпа лежала рядом. У него была густая борода, глубокие морщины на лбу, вся одежда чёрная. Один из полицейских жестом дал понять, что всё кончено. Все опустили оружие, подняли забрало и выдохнули. Шарков подошёл ближе, не веря своим глазам. Саваш. Вот он, перед ним. Наконец-то. Ему было необходимо потрогать тело, удостовериться, что всё кончено. Он опустился на колени и убедился, что Саваш не дышит, а его глаза, большие глаза с расширенными зрачками, неподвижны. Он бросил взгляд на бутылочку из коричневого стекла, которую убийца держал в руке. Очевидно, он отравился. Фрэнк Шарков выпрямился. Ему было горько. Не на такой конец он надеялся. Джош Рональд Саваш ушёл, не заплатив за свои преступления в сердце своей маленькой подземной лаборатории. Вокруг стояли пузырьки, пробирки, всевозможные вещества: яды змеи, скорпиона, жабы. Рядом различные предметы вроде зонтиков с металлическим острьём, тростей с ночинкой. Один из полицейских позвал их из другой комнаты. Они вышли, прошли мимо операционного блока, совсем не похожего на тот, что был на первом этаже. Он был куда лучше оборудован, со сложной аппаратурой, всевозможными мониторами и хирургическими инструментами, упакованными и аккуратно разложенными. Полицейские не доумевали, для чего всё это может быть нужно. От того, что они увидели в соседней комнате, у них подкосились ноги. Небольшие кубы с прозрачными стенками были выстроены в ряд и подключены к различным аппаратам. Внутри находились органы и ткани, присоединённые к датчикам и стрелкам, связанным с трубками. Сердца, печени, почки, куски кожи, сухожилия, кости десятками. Слова теснились в голове шарко. Трафик органов, убийство, консервация. Они нашли технику консервации живых органов. Они хранят их здесь как запчасти, готовые к использованию. Когда одна из них выходит из строя, они её заменяют. Они хотят оставаться здоровыми и дейспособными, несмотря на старость и уходящее время. Кто они? Шерко не слышал вопроса. он заметил дверь в глубине комнаты подошёл и с опаской толкнул её то, что он обнаружил было ещё хуже голые выбритые тела взрослых пожилых людей плавали в больших вертикальных аквариумах в жидком азоте при температуре -180° градусов. их лица казалось были скованы кристалликами льда настоящий патологический музей существ которые не были ни живы, ни мертвы. Полицейский знал, что это криогенизация. Он видел такие ужасы на одной из веб-камер, и главное, в одном из предыдущих расследований. Он понял, что, невзирая на все их тогдашние усилия положить конец этим мерзостям, методика криогенизации тел была вывезена из России, возможно, учёными, исследователями которым, как соважу, удалось ускользнуть от правосудия. Кто были эти люди, плавающие в азоте? Шарко подошёл, всмотрелся в каждое лицо. Они не хотят умирать, хотят оставаться совершенными, здоровыми. Они идут сквозь эпохи, ожидая прогресса науки и медицины. Он постучал по толстому стеклу. другие сумеют вернуть этих людей к жизни у них есть необходимые технологии а там боры zero стена ограждающая их от внешнего мира он обернулся другие полицейские лишились дара речи словно парализованные увиденным завибрировал его телефон руки судорожно сжали аппарат когда он взглянул на экран это был программист тамео шарко Лейтенант, послушайте меня. Пароль Germinal. Он дал мне доступ не к личности, как мы ожидали, а к диалоговому окну dark.cover. Шарко уловил в голосе программиста нотки паники. Он серьёзно посмотрел на своих коллег, прижимая к уху телефон. Человек в чёрном не один, вероятно. Именно так. Их несколько. У них нет имён. Ники, которые беседовали минут 10 назад, были Человек в чёрном 1, Человек в чёрном 2 и так далее. Так они друг друга называли номерами. Шарко провёл рукой полбу. Сколько их? Много, 10, 20, может быть, больше. Они будто один человек. Любопытно, как они общаются. И вот ещё что. Сначала я думал, что они разговаривают из разных мест мира, но похоже, что эти люди находятся в одной географической точке. Почему вы так решили? Они сейчас говорили о вторжении к ним. Один из них сказал: "Выживших не будет". Шаркот отключился и бросил по-английски: "Джордж Рональд Саваш не единственный человек в чёрном. Их много. Весь Тамбора Зеро принадлежит им". Мы приземлились в самую середину муравейника. Вы хотите сказать, что все Виллы, все жители этой резиденции, они все одна шайка и попытаются нас убить? Предупредите ваших людей. Вдруг на первом этаже раздался выстрел, и сразу ещё один. Трое полицейских бросились к лифту. Шарко хотел подняться с ними, но один из полицейских, опустив забрало, оттолкнул его. Оставайтесь здесь, в безопасности. Будет горячо. Мы придём за вами потом. Двери закрылись за тремя головами в касках. Шаркозы колотил кулаками по металлическим стенкам ночетно. Бой состоится без него.